Голова 29. Зеленый человек. 20 ноября 1983 года. Стоя возле дома, где жил Том, я посмотрела наверх. В одном из окон висел видавший виды пацифик. Высокие себли высохших маков тянулись в небо, будто пустотелые тощие люди. Я поискала среди них тень, но его не было видно. Он, наверное, исчез, когда я вошла подарку Из-за угла на свистовое вывернул Криспин. Я отметила, что он темнее, что кожа у него на лице толще и грубее, чем у Тома, хотя выглядел он моложе. На нем было то же пальто, что и раньше, с разрывом на груди. Глаза его казались посеребренными, как старое зеркало. «Что тебе надо?» Выговор у него был, как Барбара сказала бы, культурный. «Я пришла к Тому. Мы не принимаем гостей, не тот дом». «Лучше тебе прямо сейчас развернуться и быстренько отсюда убраться. Давай, вали!» Он беззвучно исчез за домом. Я пошла за ним и заглянула за угол, но его уже не было. Я так колотила во входную дверь кулаком, что у меня сболела рука. Ответа не было. Я снова застучала, теперь ногой, потом села на холодную каменную ступеньку, крепко обхватив себя руками. Я готова была спать на холодной каменной ступеньке, если придется». По крайней мере, рядом будут люди. За дверью зашлёпали шаги, и она чуть-чуть приоткрылась. Это был Том. Я видела, как он светится за дверью, пусть только краешек. У меня заколотилось сердце. Может быть, он забыл о том, как мы гуляли, и о том, как сказал, что у нас внутри похожие игрушки. Люди меняются за минуту. Я это знала. Дверь открылась шире, и Том улыбнулся мне, так что его высокие скулы чуть не заслонили глаза. Наружу уснулась рука, и меня втащили в дом с такой силой, что мои ноги почти оторвались от земли. Я все надеялся, надеялся, что ты придешь. Совсем не мог оставить Элизабет, а она больше не выходит. Входи, входи. Говоря, он танцевал на месте, какой-то смешной танец. Потом потянулся за моим чемоданом и тоже втащил его в дом. Криспин, должно быть, вошел через черный ход, потому что появился из глубин обширного вестибюля, пол которого был вымощен черной и белой плиткой, из-за чего мы втроем выглядели как фигура на шахматной доске. «Ты», — заявил он, — «я, кажется, уже отдал тебе приказ к отбытию». Я зажал между пальцами складку пальто. «Знаю, ты мне велел уйти, но Том сказал, что я могу остаться, правда?» Том перестал танцевать и замер. «Да», — тихо произнес он, — «конечно, ты останешься. Ты должна остаться здесь, руби Криспин тронулся через вестибюль, и меня по какой-то причине удивило то, как он шел боком, как паук. Когда он проходил мимо, Том шагнул на него, и боковое движение Криспина ускорилось. Закончилось оно у двери, за которой он скользнул. Я попыталась вспомнить, какая шахматная фигура ходит боком. Ничто не предвещало, но внезапно я залилась слезами, которые все это время сдерживала Слишком много всего случилось. Я жутко устала. Том выглядел точно таким, как я его помнила. Тот же широкий лоб высокие скулы, тишь треугольные голубые глаза и какое-то сходство с молодым индейцем, у которого есть настоящий кони, вигвам, и это было здорово. Даже щиколотки у него были по-прежнему голые, только теперь над пяткой виднелась ссадина где натирал задник ботинка мне вдруг в голову пришла поразившая меня мысль тень привел меня сюда наговорив всякого про семью может быть они со мной одной крови а может быть Том мне на самом деле брат неужели я сейчас впервые встречусь с настоящей сестрой Чш -чш. том обнял меня и прижал к себе я положил ему голову на плечо и смотрел как мои слезы исчезают в переплетении ткани его пиджака Они быстро впитывались, я думала, что могла бы плакать вечно. Тогда ж, пожалуй, хорошо. Он все за мной подтирал, грубой шерсть приятно скребла кожу. Плечо у него было тяжелое и прямоугольное. Моя щека идеально укладывалась на него. Я не хотела, чтобы Том был моим братом. Как бы не мучило меня отсутствие семьи. «Пожалуйста, пусть он не будет меня родственником», — думала я. «Я знал, что ты придешь», — сказал он костями чувствовал. резкой призма слез добавляла всему вестибюле яркости, бел голубой вазе, такой большой, что я могла бы в ней спрятаться целиком, пятнистому зеркалу, отразавшему чучело животного, стоявшее на буфете, черно-белому существу, похожему на огромную белку, но без пушистого хвоста, вместо этого из иззаду у него торчал кусок голой кожи. Том отодвинулся, и без его прикосновения меня снова охватила паника. Я слышала за дверью яростный шепот и знала, что это наверняка Криспин говорит обо мне сестрой. «Твой брат не хочет, чтобы я тут оставалась?» «Придется ему привыкнуть», — ответил Том. «А родители? Все еще в отъезде? Подожди секундочку». Он закрылся с братом и сестрой, и я услышала за дверью его голос, резкий и настойчивый. Потом дверь открылась, и вышла высокая девушка. Волосы у нее были пламенно-рыжие, они бесконечной волной спадали по спине, а брови извивались на лбу точно две рыжих гусеницы. На ней была длинная зеленая бархатная юбка, жакет и блузка с гофрированным воротником-стойкой, из-за которого казалось, что ее голова плывет, словно ее несут на блюде. Она посмотрела на меня долгим взглядом, прежде чем протянуть руку. «Ты должна быть Руби?» — говорила она странно, как маленькая девочка, изображающая взрослую. «Том, все о тебе рассказал, дорогая», — продолжала она. «А раз у тебя с собой чемодан, значит, ты у нас поживешь». Из-за ее спины полыхнул злым взглядом Криспин, но ничего не произнес. Просто беззвучно пнул сапогом дверной косяк, которому прислонялся. «Я пожала девушке руку». Голова у меня кружилась от облегчения. Мне не придется снова выходить из дома и блуждать в темноте. «Можешь помыть руки в туалете. Там...» Она кивнула на дверь за моей спиной. «И приходи обедать. Я как раз собиралась накрывать». Я обернулась и увидела себя в посеребренном зеркале над массивным темно-коричневым буфетом. Зеркало отражало и чучело. сзади там, где должен был находиться анус, виднелся просто аккуратный шов. Я выглядела как-то по-другому и гадала, когда произошла перемена. Мои длинные черные волосы растрепались и обвисли. Казалось, так мои очертания сделали жестче, я стала отчетливее. В туалете тоже обнаружились чучела, расставленные вокруг унитаза и на подоконнике. Некоторые прорвались, и наружу высыпалась набивка. Ласка со змеей в пасте стояла за кранами на раковине. Глаза бусинки таращились на меня, пока я сидела на унитазе и мыла руки. «Мы стараемся каждый вечер собираться с семьей. Это важно», — сказала Элизабет, сидя во главе стола. «Вы дома так делаете?» И опять эта глупая манера говорить. Правда, меня это не смущало, здесь все было странным. «Нет, никогда», — ответила я, даже не пытаясь сравнить все это с ободранным красным пластиковым столом у нас дома.» Мы ели в комнате, где Криспин закрылся, чтобы пошептаться обо мне. Стол был таким большим, что Элизабет, сидевшая напротив меня в своем гофрированном воротнике, казалась крошечной, как на марке. Даже ее голос за расстояния звучал тише. Криспин и Том сидели по бокам от нас, Криспин, склонившись над тарелкой, как зверь, охраняющий еду, На столе лежала куча всякой всячины, коробки с головоломками, стопки журналов и полупустая открытая коробка от шоколадных конфет. Перед каждым из нас был прямоугольный просвет в хламе. Перед тем, как мы усилились, Элизабет расчистила для меня новый. Соль, перец и кувшин с водой были расставлены на стопках поровнее. Три большие фиолетовые свечи возвышались посреди стола, каждая на блюдце, полным засохшего воска. Элизабет встала, коснулась спичкой каждой свечи и отошла выключить резкий верхний свет. Когда пламя, поколебавшись, выросло и выровнялось, я ждала, что от вида огня меня охватит волнение и возбуждение, чувство очень близкое к страху, но бывшее, тем не менее, радостной песней. Ничего не произошло, пламя казалось мягким и безобидным. «Вот так куда спокойнее», — сказала Элизабет, хотя я знала, что на самом деле она имела в виду, что нам больше не нужно смотреть на весь этот беспорядок. Куча хлама превратились в тени. И, кроме того, — продолжала Элизабет, — верхний свет иногда ужасно мигает, совершенно не представляю, как его починить. Я читала инструкции, пытаясь понять, что делать. Питер, этому отец, говорил, что починит его, пока был здесь, но, конечно, дальше слов не пошло. «Нет смысла хотеть луну с неба, так ведь?» Я сморщила нос и потерла его. Дело было не в беспорядке. В комнате еще и дурно пахло чем-то сладковатым, малость тошнотворным. Элизабет, должно быть, это заметила, потому что встала и поднесла еще одну спичку к стеклянному блюдцу на каменной полке. «Вот, розовый отар, мамин любимый, больше не осталось». В комнату прокрался восхитительный запах, наслоившийся на все плохие. «Сколько ваши родители в отъезде?» Я впервые заговорила при всех троих, осознавая, как по лесному растягиваю гласные. «Видите?» — резко раздался в сумраке голос Криспина. «Никто не должен знать, а она знает. Говорил я тебе, Элизабет, это начало конца». Я встрогнула от его голоса, и пламя свечей вытянулось в ниточку, а потом разбухло, перекрутившись. Элизабет сделала большой глоток из стоявшего рядом с ней бокала, что в нем не было бы налито. Поначалу я думала, что это смородиновый сок, потому что он оставил, похожую на улыбку, скобочки в углах ее рта. Но потом она сказала, «Могу я предложить себе вина?» И я поняла, что это такое. Я раньше не видела, чтобы такие молоденькие девушки пили вино, и это и то, как струились ее рыжие волосы, переброшенные через плечо, показалось мне чем-то из сказки о феях. Даже издали я видела, как у нее от алкоголя остекленили глаза. Она глубоко вздохнула. Наши родители в Индии, они уже довольно давно там, потом она забыла, что надо говорить взрослым голосом, и продолжила по-детски, высоко и с придыханием. Перед отъездом Роуз, так мама велит себя называть, сообщила, что они едут искать себя. Она прервалась, собралась, и ее голос снова стал ниже. По-моему, несколько затасканное и пошлое выражение. Но то, что я ей об этом сказала, не помешало ему уехать. Предполагается, что я тут за все в ответе, пока их нет». Она снова сделала большой глоток из бокала. То есть она пыталась быть мальчиком-матерью, поэтому так смешно говорила. «Щи, педраны, они бы себя нашли, если бы в унитаз глянули», — пробормотал Криспин. Его брат и сестра их это игнорировали. Том продолжал пихать в рот еду и шумно жевать, переводя глаза с меня на Элизабет обратно. Я уставилась на тарелку, мясо с кучкой чуть теплых печеных бобов — поймав несколько на вилку, я сунула их в рот. Я слишком устала, чтобы есть, но чувствовала, что должна из вежливости. Казалось, все вокруг пульсирует. Голова Элизабет над воротником стойкой парила, словно одно из подаваемых блюд. Если они были моими братьями и сестрой, могло ли это означать, что их родители и мои тоже? Они когда-нибудь... «Жили в лесу?» — спросила я так внезапно, что все стихло. Дети перестали есть и повернулись ко мне. «В Динском лесу?» — «Нет, насколько я знаю». «А они бы нам о таком точно стали рассказывать. Могли бы, наверное, сыграть сон в летнюю ночь голышом?» — пошутила Элизабет. Криспин не сводил с меня серебряных глаз, пока я ела. «Нравится мясо?» — спросил он. И у меня от этого вопрос почему-то волосы встали дыбом. Я вставилась на мясо. «Это курица?» Криспин расхохотался над своей полной тарелкой. «Хотел бы, чтобы это была она». «Это кролик Руби», — ответила Элизабет. «Очень питательно. И они тут вокруг бегают, дикие». Я склонилась над тарелкой. «Бедный кролик». Прошла пара секунд, прежде чем я поняла, что произнесла это вслух. За столом повисла тишина, потом Криспин радостно завопил и покрутил пальцем у виска. «Элизабет заметила, как я смотрю на чучело, когда провожала меня спать. «Тебе нравится наша зверушка? Думаю, это енот, хотя точно сказать не могу. Здесь было множество странных вещей, когда мы въехали. Остались от прежних хозяев. Многое, правда, пришло в негодность». Я поднялась за ней по лестнице, струящаяся зеленая юбка Элизабет стелилась по темно-красному ковру, было похоже на Рождество. По-моему, я на мгновение заснула на ходу. Потом она повернула голову, и я увидела ее белую скулу, испадающие рыжие волосы, это зрелище меня разбудило. — Я поселю тебя в библиотеке, можно постелить на диване, во всех свободных спальнях течет потолок. Мне внезапно захотелось спросить, а не может ли она быть моей настоящей матерью. Эта мысль пришла сама так сразу и показалась такой безошибочной. Потом я вспомнила, как Том говорил, что его сестре всего 16 и мысленно отругала себя за спиной Элизабет.